Недоразумение. Случается, что соседи подвергают серьезным испытаниям вашу выдержку и добрую волю. Вы мечтаете поспать подольше, а они включают свою газонокосилку. Вечером вы наслаждаетесь тишиной и звездами, а у них из машины на полную громкость звучит музыка. Стоит ли вспоминать еще о том, что от соседского забора падает тень на вашу клубнику, хозяйственные стоки попадают в вашу канаву. Сдерживайтесь, но лучше расскажите соседям о том, какие неудобства они вам причиняют. Уверена, что они с радостью примутся подстригать свой газон по вечерам.